Глава 11. Собрание группы. Следующий день принёс головную боль и сомнения в реальности вчерашнего посвящения. Блага не длились недолго, из-под подушки красноречиво торчал угол коричневого конверта. Да и ноги не слабо ныли, будто накануне марафон пробежала. Распечатала, прочла и разочаровалась. С досадой швырнула обратно. Тут же спохватилась и спрятала под матрас. Нужно будет подрать на части и выбросить в мусорку на улице, а то чего доброго родительница доберется. И, наказав себе сделать это сегодня, отправилась умываться. По пути проверила телефон. От Нила поступило одно сообщение. Собрание группы в семь вечера и адрес. «Это же на западной тащиться!» Пожаловалась девушка своему отражению в зеркале. и принялась остервенело начищать зубы. Они со щеткой пребывали в разных мирах. Пока рука с нажимом двигала ею вперед и назад, заставляя белую пасту капать на подбородок, голова была занята мыслями о практиках. А в них не оказалось ничего нового. Ну совсем. Это все в том или ином виде ей где-то встречалось и ранее. Она чувствовала сейчас. Да-да, то самое, когда грудью кидаешься на амбразуру и добиваешься смены власти, а по факту ничего не меняется. Надеялась на что-то серьёзное и эффективное, а подсунули откровенное старьё. И хотя собственно в магию она не верила, внутри жила глупая надежда, что ей повезёт. Выдадут волшебную палочку. Ну или таблеточку по блату, как медику. На худой конец определённую последовательность волшебных слов или хитрую медитацию, и валя, она обретёт способности, в крайнем случае просветление. Эх, мечтать не вредно. Сплюнула белую пену и прополоскала рот. Первая практика описывала медитацию на сердечной чакре. предлагалось вечером вызывать у себя состояние благости и любви, запоминать его, а в течение дня стараться в нём удерживаться, будто оно твоя точка опоры, эталонное состояние. Ниже была приписка что-то типа нужно смотреть из него, как черепашка смотрит из своего панциря. Можно голову, лапки высовывать, но полностью не выбираться в наружность. Иначе окружающая реальность в виде событий, людей и срочных дел выманит тебя, опутает переживаниями и заботами, а затем голенького и безоружного привяжет за ногу и протянет по всем кочкам. Да за три девять земель забросят, выжмет, как лимон. И счастье, если к вечеру еще останутся силы найти дорогу домой, а то и вовсе позабудешь, что таковое имеется. Уснешь на долгие годы, себя потеряешь. хотя люди-то в основном не теряют они проживают жизнь так ни разу и не обретя красивые слова не более вынесла Катя вердикт и сделав воду по холоднее взялась надраивать лицо бр прикосновение холода к коже бодрило вторая практика касалась контроля над мыслями необходимо было отслеживать приходящие в голову мысли их эмоциональная окрас и то, как они разворачиваются в сознании, как сменяются, выстраиваются в цепочки. Затем, прочувствовав механизмы и натренировав внимание, требовалось научиться переключаться с одних мыслей на другие, обрывать негативные, не додумывая и вовсе не пускать их в свой разум. М да. Если, как написано, делать их не в свободное время в тишине, а в течение всего дня. то скажите на милость, как и когда учиться. Вот спрашивают что-то на занятиях, а ты подвис, анализируя своё внутреннее состояние. Мысль за хвост поймал. Либо описанное невозможно, либо это практики для бездельников, сидящих в пещере. «Ауч!» Катя сморщилась. Забывшись, заделась синяк на лбу. Отрезка и боли приоткрыла веки. «Блин!» Мыло не применуло этим воспользоваться, вгрызаясь в глаза едкой щелочью. Торопясь, ополоснуло лицо водой и уткнулось в махровое полотенце. Пахло оно не очень. Но если первые два упражнения вызывали у девушки негодование, то третья тайная вгоняла в откровенную тоску. Там было только одно слово — перепросмотр. Да, этот термин уже был знаком. Кажется, у кастанетчиков слышала. Данная практика просто чемпион по убийству времени. Сначала нужно составить список всех людей и событий в жизни, а потом их подробненько вспомнить. Тут даже логически ясно, что это нереально сделать. Ох, зря она примкнула к группе, повелась на видимость способностей. И чего так вдохновилась, непонятно. Ведь особого ума не нужно, чтобы угадать. Пропавших девушек убили, а средний возраст маньяков как раз за сорок. А по поводу головы, так не сказала же Мила ничего конкретного, просто голова, голова и всхлипы. Чтобы на сто процентов убедиться в наличии чудес, нужны факты. Голые факты и только. Она прошлепала на кухню и поставила на плиту чайник. Взгляд рассеянно скользнул по металлическому боку, заляпанному каплями жира и ухватился за размытый образ. В шестом классе она так гадала на святки, вглядываясь в своё отражение. Только там сквозь свечу нужно было смотреть. А знакомая недавно рассказывала, как один товарищ досмотрелся, хотел третий глаз открыть, а в итоге в психушку угодил. У них на пятом курсе там практика, кстати, будет. Главное, самой туда не попасть, внепланово. Вон уже твари всякие по углам мерещатся. И что это староста к ней так прикопался? И вообще, он выглядит слишком серьёзным и обеспеченным, чтобы такой фигнёй, как саморазвитие, заниматься. Ни единого успешного эзотерика ещё не встречал. Кстати, если человек занял своё место под солнцем, приобрёл богатство и власть, ему нет нужды ковыряться в самом себе, чтобы что-то исправить. Зачем? Ты ведь уже добился успеха. Самому хорошо, а другие пусть теперь восхищаются, завидуют и наизнанку выворачиваются, подражая. А таким, как она, без денег и связей, остаётся одна дорожка — забыться в приятной медитации и, не дай бог, с катушек окончательно слететь. Психиатрический диагноз — это клеймо на всю жизнь. Ни нормальной работы, ни водительских прав. У Нила, кстати, классный внедорожник. Сколько лет нужно пахать, чтобы на такой заработать? Какая же она неудачница! транзитный свист закипающей воды в турксе в сознании. Девушка вздрогнула, сфокусировала зрение на источнике звука и перекрыла газ. Вот так время и теряется. Сидишь, досмотришь перед собой отсутствующим взглядом. И 5 минут сидишь и 10, только чайник поставил, уже выключать пар. А между первым и вторым действием пустота, плотная стена тумана. И поди, вспомни, о чём ты думал, и думал ли вообще. Замечаешь, только что настроение на ноль упало, а почему неведомо. Да и тревога смутная душу гложет. Нет, не стоит на собрание ехать. И чего она там забыла? Да ещё и чёрт знает где, больше часа на двух маршрутках. Но к вечеру любопытство пересилило, и она таки прибыла по указанному адресу. Дверь открыла вчерашняя Ольга. Проходи. Натянуто улыбнулась и с напускной вежливостью предложила: "Тебе чай или кофе?" "А, чай?" Катя присела, расстёгивая босоножки и бросая косые взгляды из-под ресниц. После зрелищного посвящения она уже внутренне подготовилась к чему-то эдакому. Да и вообще, за торичскую среду легко опознать. Приглушённый свет, медитативная музыка, пирамидки, мандалы на стенах, амулеты и прочие предметы силы, запах благовоний, специфическая одежда, фанатично светящиеся глаза адептов и бесконечные разговоры о собственной исключительности. Но в квартире Ольги царила банальная бытовуха. Восьмой этаж панельной девятиэтажки, однушка по типу хрущёвки. Старые выцветшие обои в прихожей отслаивались и были обезображены чем-то острыми когтями. Приготовилась наткнуться на кошачий лоток, когда с ходу заскочило в санузел поножди. Напрасно. Ни он, ни сам питомец на глаза не попались. В туалете было душно и сыро, а на стыках стен водялась плесень. Куе где поотвалилась плитка, радуя глаз шершавой серой поверхностью. Такую только в Союзе лепили. Ужасная сине-зелёная расцветка, бледная и тоскливая, так и просилась ободрать её до конца. Сидеющая стальная ванна пожелтела на дне, а из-под брюха кишками торчали почерневшие шланги слива. Унитаз, похоже, подтекал давно. Вокруг ободка тремя дорожками сбегали вниз размытые ржавые полосы. М да. Ну и разруха. Оставив за спиной грохочущий рог от смыва, девушка прошла на маленькую кухоньку. Очевидно, хозяйка затеяла ремонт отсюда, лишила стены одежды и поклеила на потолок пенопластовые квадратики. Но судя по тому, что некоторые уже провисли по краям, а штукатурка у плиты заляпалась и поменяла цвет, ремонт затеяли для отвода глаз, и он растянется на долгие годы. Это тот случай, когда жить в такой квартире стыдно, менять что-то лень, а видимость активных действий притупляет неловкость. Скользнула взглядом по обшарпанным чугунным батареям, упёрлась глазами в жёлтый треугольник стрингов и тут же смущённо уткнулась в пол. Подобравшись, подняла взгляд, переключив зрение на их обладательницу. На табурете у окна, бестыже задрав ноги и положив на колени голову, сидела молодая барышня. Привет. Я Саша, целитель. Поведала с такой радостью, словно выиграла миллион, и задорно тряхнула чёрными локонами. Она была в меру красива, воздушна и юна, но, как оказалось позже, больна неразделённой любовью. Притягивала к себе открытостью, пробуждая ответное доверие и желание подружиться. Открытость быстро переходила в излишнюю откровенность, вызывая удивление и лёгкий шок. Но эта легкомысленность ей прощалась, учитывая возраст, гуляющий в голове ветер и некоторую недостачу ума. Сашин язык воистину не имел костей и без устали молол все подряд. Минут за десять она выложила всю подноготную. Ей недавно исполнилось девятнадцать лет, и она жила с папой и его женщиной в частном особняке в пригороде. У отца было свое дело. Не то чтобы приносила золотые горы, но с деньгами проблем не было. Няни, репетиторы, коммерческий институт, из которого правда слиняла на первом же курсе. Она была всем обеспечена: дорогая косметика, шмотки, развлечения и другие мелкие графы расходов, новенькая иномарка на совершеннолетии. Что касается способностей, это семейное, досталось от прабабушки. Та жила в небольшом сибирском посёлке и слала известной на всю округу шаманкой. Страждущие стекались со всего Союза. Саша очень её любила и приезжала каждое лето, но со временем это чувство покрылось наростами другого — страхом. Старая женщина стала заставлять внучку присутствовать на сеансах целительства. Они лишали девочку сил и наполняли ночи липкими кошмарами. Шаманка заводила больного в небольшую комнату, где укладывала на длинную деревянную лавку. Здесь горели свечи, пахло сжжённой травой, а шторы были плотно задёрнуты. Она долго водила над лежащим руками, что-то шептала, качала седой головой. А потом говорила, с чем тот пришёл, и всегда оказывалась права. Лечила так же, ладонями рук, присовокупляя в конце заговоры и пучки трав. В особо трудных случаях садилась в изголовье, раскачивалась и бормотала под нос слова на непонятном наречии. Могла долго-долго так просидеть. Затем вставала и, пошатываясь, совершала над больным странные движения, то медленные и плавные, то резкие и торопливые, с пугающими хлопками и вскриками. При этом в глазах проступало нечто не свойственное ей, чужеродное иное. И девочки, затаившиеся на стуле в углу, становилось по-особенному жутко. В эти моменты старуха напротив больше не являлась её бабушкой. Иногда Саша разрешалась участвовать в лечении. Она прикладывала руки к больному месту и чувствовала струящееся сквозь них тепло, и человек непременно становилось лучше. Прабабка работала почти без выходных и до последнего больного. Ближе к ночи, наконец выпроводив последнего посетителя, принималась бессильно шуршать с заработанными бумажками. Целительница плотно утрамбовывала их в трёхлитровые банки, закатывала крышками и уносила в подвал под домом. Саша наткнулась на этот схрон совершенно случайно, когда играла с соседкой в прятки. Шаманка померла внезапно, когда девочке исполнилось 9 лет. В ту ночь за окном стояла морозная зима, но казалось отопление в квартире греет слишком сильно. Девочка ворочилась и задыхалась в своей кровати. Стоило лишь немного прикрыть веки, и бабка тенью нависала над ней, злобно шипя из темноты сна и пытаясь затянуть поглубже своими длинными скрюченными пальцами. Саша кричала и просыпалась. Мна уже 2 раза за долгую ночь. Снова и снова. То, что целительница отошла в иной мир, она узнала только через несколько дней, подслушав разговор отца с каким-то пожилым мужчиной. Умирала-то тяжело. В бреду по кровати металась, выла, билась в конвульсиях. А когда уже смерть констатировали, да начали тело к земле готовить, вдруг села и невидящими глазами перед собой уставилась. Забормотала. «Он идёт! Он идёт!» А изо рта пена запузырилась. Старуха попыталась вскочить, будто спасаясь от кого-то, но непослушное тело лишь с кровати свалилось и окончательно испустило дух. Присутствующие со страху в обмороки попадали. Иные же посидели, а священник и вовсе заикой сделался. А потом дом загорелся. То ли сам, то ли помог кто. При жизни шаманку боялись и слова дурного сказать не смели. Знали, что она и порчу, и сглаз навести способна. А как померла, недруги головы ты и поподнимали. Изцелительницы слухами в ведьму превратили, до да тех, что люди пепелище стороной обходить начали. Так всё и закончилось, но только не для Саши. Пробабка просочилась в её сны, преследуя и пуге, а иногда наоборот плача и будто умоляя о чём-то. Теперь девочка часто просыпалась в мокрой постели, стала замкнутой и беспокойной. Отец обратился к лучшему в городе психотерапевту. Тот назначил лекарства, вёл долгие беседы, но НРС не проходил, а душевное состояние оставалось прежним. Лишь только через год, когда Саша начала исцелять людей наложением рук, всё внезапно прошло само по себе. И теперь она чувствовала в этом постоянную потребность, словно сильный внутренний зуд, ослабевающий лишь при лечении других. А куда подевалось бабкино добро? вклинилась Катя в рассказ. Сама история её зацепила мало. Просто знала, людям свойственно преувеличивать и придумывать небылицы, заполняя пробелы в знаниях разного рода ерундой. А вот про балоны с банкнотами это интересно. Сгорели, наверное. пожала плечами Саша. встала и взяв у Оли заварочный чайник разделила коричневую жидкость на три кружки и разбавила кипятком. Уже неважно, те деньги ещё старые были, неденоминированные. И она морщась отхлебнула свой несладкий чай. М-м, да, вроде как к лата по факту сплошные нули. Катя потянулась ложкой за сахаром. Потолстеть она не боялась. И тут Саша внезапно задала вопрос. «А что тёмная тварь от тебя хотела?» «Что?» В первый момент девушка решила, будто ослышалась. «Ну, вчера на посвящении...» Уточнила целительница. Рука с ложкой дрогнула и просыпала содержимое вниз. Она... она тоже видела тень. Катина глаза расширились. В ушах зазвенело, а сердце застучало, как бешеное. «Значит, тварь была реальной». Кропицы сахара на полу превратились в забучаи пески под ногами. Они стремительно увлекали на дно. Ольга взяла свою кружку и неодобрительно поджала губы. "Я же по секрету, а ты?" и вышла с кухни. "Постой, постой". Внизу вновь проступил участок твёрдой земли. "Так тебе", Ольга сболтнула, "что я видела тёмное существо". "Ага". Без хитрос на кивнула собеседница. Но я тоже там нехорошее чувствовала, и глаза у тебя под конец такие страшные стали, прямо мерцали в темноте. Стопни вновь покоились на асфальте, родном и прочном. Катя выдохнула. Ага, как же, почувствовала Анна. Знаем, знаем таких. Ты побледнела. Не понимая причины, целительница встала и принялась водить руками вокруг девушки. Я тебя просканирую, и быстро остановила движение напротив больной лодыжки. Здесь сейчас подлечу. От её ладони действительно исходило тепло, что, впрочем, не удивительно, ведь она только что держала горячую кружку. А фокус с больным местом Катя просекла сразу. После вчерашнего посвящения ныла травмированная лодыжка, и она теперь заметно прихрамывала. Щёлкнул замок входной двери, и через минуту в комнату заглянул Нил, прокаркал со злорадством. Александра, кончай пудрить мозги новенькой, твои способности обычное внушение. Его акцент выбешивал наравне со словами. Вон Пашку нашего вылечи, тогда поверю, а то который год мальчик горбатым ходит, а тут такой талант исчезает. И он захихикал. Саша покраснела как помидор. Маска весёлой беззаботности треснула, пропуская сквозь себя ненависть. Глаза загорелись и почернели. Пальцы затряслись и невольно сжались в кулаки. Казалось, она готова броситься и растерзать обидчика. "Павел, подхватил простуду, и его не будет", продолжил Нил, как ни в чём не бывало. Он уже развернулся, чтобы покинуть кухню, но на мгновение притормозил, чтобы ехидно добавить: Стати. Антона тоже не будет, у него дела. И дверь со стуком захлопнулась. Лицо Саши сделалось мертвенно бледным, из нее сразу будто жизнь ушла, будто ей приговор зачитали и на эшафот повели. Тело обмякло, глаза выцвели и опустились. Что с тобой? встревожилась девушка, схватив холодные как лёд руки в свои. Я люблю его. Чуть слышно прошептала несчастная. «Антона, а он меня игнорирует». «Ясно». Катя переключилась на кружку и продолжила пить чай. Она не умела успокаивать и не питала сочувствия к таким вот наивным дурочкам. Наоборот, внутри клокотал смех. «Ну какая, скажите на милость, тут может быть любовь?» Повелась девочка на красивую моську и сладкие речи. Не первая и не последняя. позрослее, ты перерастёт эти глупости. И попыталась перевести разговор. И что с этим милым не так? Понятно что, выплюнула собеседница, разом ожив. Мило ему не даёт. Что не даёт? Не сразу въехала девушка. В койку не пускает. На лице целительницы зацвела езвительная улыбка. Он её охаживает, охаживает, а ей всё по боку. А почему? Ну она же сектантка. Возмущённо выдала Саша. Ты разве по одежде этого не заметила? Старушечьи платочки, длинные юбки, у них замуж только девственницы и за своего можно, и это проповедник решает кому и с кем. Не сдержав эмоции, она повысила голос. Прикинь, чтобы мне какой-то хрен в рясе указывал, с кем и когда спать? Тана спахватилась и умолкла, услышав за дверью голос Милены. А потом они впятером сидели в зале и общались, по медитировали вместе, пообсуждали практики, почитали разные книжки. Они этим обычно и занимались на собраниях, болтовнёй. Ничего необычного Катя для себя не открыла. Пока ехала с Сашей домой, та вызвала её подбросить, подкинула идею поступить в медицинский колледж. И Саша на удивление согласилась. Всё-таки целителю, помимо дара, нужно хорошо знать человеческое тело и происходящие в нём процессы. Как подкошенная под одеяло на кровати, соскальзывая в объятия Морфея, она краем внимания отметила, что больше не чувствует боли в лодыжке.